Вопрос. Память вам не изменяет. Продолжайте, пожалуйста. Ответ. Замысел Канариса сводился к тому, чтобы инфильтровать свою агентуру в мафию Соединенных Штатов. Он полагал, что это даст ему возможность проникнуть в разведку Соединенных Штатов, поскольку мафия имела, по его словам, поразительные связи в Америке. Канарис, по моим сведениям, имел нелегальные контакты в Лиссабоне с одним из помощников руководителя синдиката, господина Фрэнка Костелло. Канарис не называл мне имя этого человека, но поскольку разговор проходил в присутствии генерала Гелена, к которому адмирал относился с большим уважением и абсолютным доверием, можно предположить, что Гелен знает имена, псевдонимы, формы связи. Где он, кстати?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 может удержать в повиновении лишь человек жесткой воли и твердой руки. Вопрос. Вам известно о каких-либо конкретных шагах, предпринимавшихся НСДАП в этом направлении? Ответ. Нет. Вопрос. Мы просим вас подумать. Ответ. Я допускаю, что Рейхсляйтер более способствовал проникновению своих людей из числа натурализовавшихся немцев в издательский мир штатов. Кажется, предпринимались попытки проникнуть в кинобизнес Голливуда, но, судя по всему, они потерпели провал, хотя я знаю, что Болли выделял весьма значительные средства на развертывание антирусской и антисемитской пропаганды именно в Голливуде.